Другой раз она оскопила козла, не говоря уже о прочих гнусных и непотребных действиях. Такими якобы средствами она достигла того, что он почувствовал отвращение к законной супруге. Без нее же без графини не мог жить, ибо едва он с ней разлучался, как с ним делались приступы удушья. Вот уж ослы Бесплодные и худосочные ослы Болтают о колдовстве Не могут иначе, как чародейством Объяснить себе то, от чего у каждого здорового мужчины Самым естественным образом кровь вскипает и бурлит А ему достаточно было вспомнить Женеву Голубую комнату гостиницы «Золотой олень» И как Христель сияла улыбкой ему навстречу раскинувшись во всей красе на широкой постели. Бог свидетель, ей незачем было тогда убивать ни телят, ни голубей, чтобы зажечь его кровь. А теперь старая баба. Да ведь есть же у него еще руки, чтобы осязать глаза, чтобы видеть. Она несколько располнела это верно и страдает одышкой, Но разве дьявольские козни и нечестивое колдовство причиной тому, что он по-прежнему привязан к ней? Серые глаза ее хоть и потускнели, но остались такими же большими и влекущими, как 20 лет назад. А каштановые волосы не изменили цвета, и в голосе у нее звенели все колокольчики первых дней любви. Правда, Рябинки, следы дурной болезни, как утверждали клеветники, безмерно возбуждавшие его тогда, теперь были запудрены и прикрыты румянами. Старая баба. В этот раз она была такой томной, такой меланхоличной. Она не высмеивала его, не устраивала ему сцен, даже денег не требовала. Может, почуяла что-нибудь но хотя бы она сделалась кратка, как однодневный ягненок, старую бабу ему не пристало любить. Не пристало ему Эбергарду Людвигу. Уж лучше вернуться к своей унылой герцогине, дать стране второго наследника и жить в мире с богом и императором, со страной и парламентом. Правда, потом она называла его Лукс, Эбергард Лукс, и колокольчики звенели, как в первые дни, и дальше вздумала потешаться над Лантагом, требовавшим изгнания из ее графининых деревень и угодий всех евреев, ее евреев, когда у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего Лантага в купе. Второй такой остроумной, сметливой и веселой женщины, безразлично старой или молодой, которая бы так метко высмеяла по-дурацки ехидную грубьянскую петицию Лантага, он не встречал нигде от Туреччины до Парижа, от Швеции до Неаполя. Пожалуй, хорошо, что он не сказал ей решающего слова. Сделал знак, и все его кареты остановились прямо перед ним. Он приказал повернуть. Ему не хотелось сразу ехать в Штутгарт, не хотелось и в Людвигсбург. Лучше в Неслах, в уединенный охотничий домик. Ему нужно успокоиться, проветриться. Он послал скорохода за тайным советником Щуцем, чтобы с ним спокойно, наново, обсудить это дело. Старая баба. С дороги в Неслах он отправил еще одного гонца. Новый, совсем юный венгерский танцовщица, неделю назад прибывший в Людвигсбург, предписывалась немежко ехать в охотничий домик. К черту! К дьяволу воспоминания о прусском гости. Исаак Симон Ландауэр, гоффактор герцога Вюртембергского, ездил в Роттердам заключать от имени Курпфальского двора кое-какие кредитные сделки с Нидерландско-Остинской компанией. Исаак Симон Ландауэр – историческое лицо, придворный банкир герцога Эбергарда Людвига и его фаворитки Гревениц. В 1732 году он действительно познакомил Зюсса с принцем Карлом Александром. Гонец графини Вюрбен срочно вызвал его из Роттердама обратно в Вильбад к графини. Дорогой он встретил своего коллегу Йозефа Зюса Опенгеймера, Курпфальского Обергофф и Криксфактора одновременно финансового агента при куршурстве архиепископе Кернском.